«Ты любишь собак?» — спросила Конни. «Нет, не очень. Слишком уж они покорные и привязчивые». Он уже снял гетры и теперь расшнуровывал тяжелые ботинки. Конни отвернулась от огня. «Да чего же пусто в этой маленькой комнате?» Но стену над его головой украшала увеличенная в безвкусной рамке фотография молодой супружеской пары — Очевидно, это были он и его жена, молодая женщина с каким-то дерзким, вызывающим выражением лица. «Это ты?» — поинтересовалась Конни. Он обернулся и посмотрел на стену. «Да, я. Нас щелкнули перед самой свадьбой. Мне тогда стукнул 21 год», — ответил он, равнодушно глядя на снимок. «Тебе нравится эта фотография?» — спросила Конни. «Нравится?» — «Нет, конечно». «И никогда не нравилась». Но ей тогда взбрело в голову сняться, вот мы и снялись. И он снова взялся за свои ботинки. Если она тебе не нравится, зачем же ты ее у себя держишь? Да еще на таком видном месте удивилась она. Может быть, ее стоило бы отдать твоей жене? Он посмотрел на Конни и, неожиданно улыбнувшись, ответил. Все мало-мальски стоящее она отсюда вывезла, а вот фотографию эту оставила. Тогда почему ты ее хранишь? Она тебе дорога, как память? «Ясное дело, нет. Я никогда и не смотрю на нее. Даже забыл, что она там висит. Она там с тех самых пор, как мы сюда въехали». «Почему же ты ее не сожжешь?» — спросила она. Он снова обернулся и посмотрел на фотографию. Она была вставлена в чудовищно безобразную коричневую с золотом рамку. Фотография изображала чисто выбритого молодого человека с живым открытым лицом в довольно высоком воротнике и полноватую, самоуверенную на вид молодую женщину — с взбитыми завитыми волосами в тёмной атласной блузке. «Неплохая мысль», — пробормотал он. Стянув ботинки, он надел домашние тапочки, встал на стул и снял со стены фотографию. На зеленоватых обоях осталось большое прямоугольное пятно. «Вряд ли стоит вытирать с нее пыль», — сказал он и приставил фотографию к стене. Затем пошел в судомойню и, вернувшись с молотком и щипцами, сел на прежнее место и принялся отзирать с обратной стороны рамки защитную бумагу, а затем вынимать гвоздики, удерживающие на месте фанерную планку. Работал он со свойственными ему спокойной сосредоточенностью и аккуратностью. Вскоре все гвозди были извлечены, и он, сняв с рамки заднюю фанерку, вынул фотографию вместе с плотным белым паспорту. Он еще раз посмотрел на фотографию, И, иронически улыбнувшись, произнес. «Отличная парочка. Молодой викарий рядом с бандиткой-скандалисткой. и Да, именно так. Пай мальчик и бандитка». «Дай-ка взглянуть», — сказала Конни. Он и в самом деле выглядел очень выбритым и вообще очень чистеньким. Но даже на фотографии было видно, какой у него осмысленный бесстрашный взгляд. А женщина не казалась такой уж бандиткой, хотя нижняя челюсть у нее действительно была тяжеловатой но в ней проглядывалось что-то трогательное. «Такие вещи не стоит хранить», — проговорила Конни. «Эту фотографию только уж точно. Зачем вообще их делают?» Положив картонную фотографию на колено, он переломил ее сначала надвое, а потом еще несколько раз, пока она не стала достаточно компактной, чтобы ее можно было бросить в огонь. «Как бы не загасить пламя», — пробормотал он при этом. Стекло с фанерной планкой он осторожно отнес наверх. Затем несколькими ударами молотка разбил раму на мелкие куски, усеяв весь пол разлетевшимися осколками гипса. Аккуратно собрав куски, он отнес их в пристройку. «Сожгу завтра», — сказал он. «Слишком уж там много гипсовой лепнины, Задохнемся».